Глава 1. Иммунная система, аллергены и продукты-помощники. Так называемый пониженный иммунитет – одна из самых часто встречающихся неприятностей со здоровьем. Вам кажется, что в простудный сезон к вам прилипает каждый микроб. Понижен иммунитет. После гриппа вы почти выздоровели, но не совсем. Виноват низкий иммунитет. Температура нормальная, но вот уже три недели продолжается кашель. Опять он – низкий иммунитет. Все не так просто. По-настоящему низкий иммунитет, неприятность посерьёзнее насморка, и проявляется она не только в сезон простудных заболеваний. Это состояние требует постоянной медикаментозной поддержки и наблюдается у людей, проходящих лечение от рака или живущих с ВИЧ. Основным же виновником чуткой реакции на малейшие чужеродные раздражители вроде сезонных вирусов становится вовсе не сбой иммунной системы, а образ жизни, в том числе плохое питание. Недостаток физической активности, сидячий образ жизни, постоянные стресс и отсутствие сна вместе с некачественным скудным рационом не дают организму возможность заработать на полную катушку и быстро вернуться в строй после встречи с заразившими его неприятелями. Никакие отдельные продукты и микроэлементы не могут улучшить, запустить и тем более поднять ваш иммунитет. Однако они способны обеспечить его нормальную работу. Вооружившись знаниями, мы можем добавить в наши тарелки волшебные ингредиенты и получить ощутимый результат. Если ребенок из детского сада принес простуду с температурой, это еще не значит, что вы обязательно заразитесь и заболеете. Помочь организму сбалансированным питанием, которое позволит ему работать в оптимальном режиме, никогда не поздно. Например, стоит подключить побольше продуктов растительного происхождения, ведь они содержат не только клетчатку, необходимую для поддержания жизни и разнообразия нашей кишечной микрофлоры, но и различные природные вещества-защитники, действующие как натуральные антибиотики и уменьшающие вероятность развития воспалительных процессов в организме. Некоторые из этих веществ временно переведут нашу иммунную систему на повышенную передачу, другие снизят интенсивность симптомов у тех, кто, несмотря на профилактику, все же заболел. Но для начала мы поговорим не о том, как усилить иммунитет, а о том, как работает наша иммунная система и что будет, если она ошибется и примет за опасного микроба собственную клетку организма. Свои и чужие. Призвание нашей иммунной системы различать свое и чужое. Ее клетки ощупывают все, что попадается на пути, уничтожая не понравившиеся им элементы – молекулы, вирусы, бактерии и даже собственные клетки, не угодившие строгому контролеру. Молекулы, узнаваемые иммунной системой, называют антигенами. За последние 30 лет это слово ввело в заблуждение немало читателей как популярной, так и научной литературы, наводя их на неправильную мысль о каких-то генах, которым антигены зачем-то противостоят. На самом деле слово «антиген» было придумано задолго до открытия роли ДНК. Оно даже старше слова «ген». антиген. Сокращение от слов антибади генератор производитель антител, придуманная Паулем Эрлихом в конце XIX века. Этот гениальный немец прославился большим количеством открытий, многие из которых серьезно опередили свое время. Среди широкой публики он стал знаменитым после создания вещества 606 — сальварсана, первого в мире средства таргетной терапии, избавившего Европу от свирепствовавшего в те времена сифилиса. Так вот, еще задолго до сальварсана Пауль Эрлих придумал теорию. Клетки со всех сторон облеплены чем-то, что активно выуживает из крови антигены. Более того, он объяснил специфичность таких взаимодействий, предложив красивую и точную метафору, что антитела и антигены подходят друг к другу как ключи к замкам. Каждый ключик открывает только свой замок и никакой другой. Теперь-то мы знаем, что клетки действительно имеют белковые рецепторы, реагирующие с разнообразными биомолекулами, как свободно плавающими, так и прикрепленными к другим клеткам. А потому гипотеза «ключ-замок» стала общепринятой теорией. Для позапрошлого же века идеи Эрлиха оказались настолько прорывными, что в 1908 году принесли ему Нобелевскую премию. Предположение Эрлиха подразумевает, что в нашем организме одновременно происходят десятки тысяч всевозможных молекулярных взаимодействий и существуют тысячи и тысячи замочков. Не вдаваясь в подробности, скажем, природа придумала, как это организовать, создав систему приобретенного иммунитета, которая работает сразу и просто, и хитро. При встрече с каждым новым ключиком-антигеном вирусом, микробным белком или токсином она под заказ, но при непосредственном участии врожденной иммунной системы вырабатывает замочки антитела, способные нейтрализовать опасный ключик. Следует заметить, что система производства замочков требует времени на разогрев. Именно поэтому после первого знакомства с ключиком-антигеном иммунный ответ наберет полную силу недели за две. Нередко к этому моменту спускового ключика крючочка уже давно и в помине нет. А вот если встреча произошла повторно, то есть антиген посмел появиться еще раз, тут уже ему не дадут спуску. Вражеский антиген облепят антителами со всех сторон и почти сразу нейтрализуют. Аллергические реакции. Клетки иммунной системы лимфоциты плавают в густом супе из всевозможных молекул ключиков. Большинство из них произведены нашими собственными клетками и потому совершенно не опасны. Если бы лимфоциты на каждый ключик антиген реагировали с нуля, им ежесекундно пришлось бы решать непростую задачу о том, как среди миллионов законопослушных граждан не пропустить опасного врага. Так что запоминание недруга в лицо — вполне логичное решение. Оно позволяет сократить время на размышления при каждой следующей встрече. Однако это решение не отменяет самой важной проблемы, как отличить вредную молекулу от собственной, белой и пушистой. Достигается такое развлечение путем обучения иммунной системы. Наша иммунная система формируется внутриутробно, параллельно со всеми другими тканями и органами плода. Маленький организм будущего ребенка производит множество клеток иммунной системы, создавая пул как бы на всякий случай. Однако все эти клетки находятся под строгим внутриутробным контролем. Если какая-то из них среагирует на имеющиеся в кровотоке плода молекулы, контроль включится и запустит программу клеточной гибели. Опасная клетка, почему-то среагировавшая на дружественный антиген своего же организма, будет уничтожена. К моменту рождения, когда внутриутробный контроль отключится, все клетки, реагирующие на собственные антигены, уже истреблены, а иммунная система готова различать свое и чужое. Первые несколько месяцев иммунная система новорожденного дозревает, но к полугоду постепенно набирает обороты, формируясь полностью только к пяти годам. К этому моменту она уже состоит из сотен миллионов клеток, каждая из которых начинает производить антитела-замочки при встрече с ключиками-антигенами. В норме ни один из этих замочков не подходит к нашим собственным ключикам. А вот если в организм попадет новый ключик незнакомой иммунной системе, например, антиген, произведённый зловредной бактерией или вирусом, он будет немедленно связан заранее заготовленным и при этом наиболее точно подходящим к нему антителом-замочком. После такой встречи антитело получит положительное подкрепление. Наш организм разрешит ей размножиться, произведя на свет тысячи клонов-потомков. Каждая новая клетка-дочка способна выделять такое же антитело, как и ее мама. Если зловредный антиген посмеет появиться в кровотоке повторно, на него набросится целая армия клеток-дочек и быстро забросает врага снарядами-антителами. Поясним на практическом примере. Например, попробовал младенец первый раз в жизни куриное яйцо и ничего, через три дня попробовал еще и опять ничего, и через неделю вроде ничего, а через три недели после такого же яйца бабах и покрылся сыпью. Иммунная система отреагировала на антигенный ключик белок яйца, как на врага, причем с первого раза. Однако на развитие иммунного ответа ушло время. Когда же замочки антитела набрали силу, реакция не заставила себя ждать. Множество готовых антител набросились на антигены яйца и образовали с ними нерастворимые комплексы. Те увидели клетки мостоциты или тучные клетки, которых очень много и в коже, и в подкожно-жировой клетчатке. В ответ на антитело-антигенный стимул мостоциты высвобождают гистамин которые вызывают увеличение проницаемости стенок капилляров и отек, окружающей их ткани, а также спазм бронхов. В результате мы получаем классическую кожно легочную реакцию, которая может развиться в ответ на ту или иную еду. Именно такая реакция, в которой участвуют антитела, тучные клетки и гистамин, известна под названием «аллергии». Не путать с пищевой непереносимостью, при которой организм испытывает сложности именно в усвоении отдельных компонентов пищи. Нужно понимать, что аллергические реакции чаще развиваются в ответ даже не на продукты питания, а на бытовые факторы. Пыльцу, перхоть, шерсть домашних животных, некоторые лекарственные вещества, а также солюну и яды, попадающие в ранку при укусе насекомых, особенно перепончатокрылых, пчел и ос. Среди пищевых аллергенов самыми частыми провокаторами оказываются не красные фрукты и овощи, и даже не сладкое, как думают многие, а белки коровьего молока, яиц, креветок и морепродуктов, орехов и арахиса, а также рыба и продукты из пшеничной муки. Арахис относится к бобовым культурам, поэтому его принято указывать отдельно от орехов. Это интересно. Некоторые типы пищевых аллергий, однажды развившись, остаются с человеком на всю жизнь, а другие чаще встречаются у детей и с возрастом проходят. Сказанное ранее относится к хорошо знакомой нам по американским фильмам, но редко встречающейся в России, аллергии на арахис, о которой в деталях мы расскажем далее, а также к аллергии на яичный белок. Один-два маленьких детей не переносят яйца или молочные продукты, но примерно 2 трети из них к пяти годам сами избавляются от этой проблемы. Как часто встречаются аллергические реакции на пищу? Прямо скажем, нередко. Согласно статистике Американской академии аллергологии, астмы и иммунологии, в развитых странах те или иные пищевые аллергии наблюдают у примерно 4% взрослого населения и у 8% детей. При этом доля аллергиков в обществе постепенно увеличивается. Так, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в период с 1997 по 2011 год частота пищевых аллергий у детей выросла в полтора раза. Диагностика аллергии Многие из тех, кто сталкивается с непонятной необъяснимой острой или слабой реакцией организма на внешние раздражители, привыкли называть все это одним словом – аллергия. Более того, причины ее не любят искать среди факторов окружающей среды, а в первую очередь винят во всем продукты питания, которые едят сами, употребляет ребенок или мама, кормящая малыша грудью. В недавнем исследовании научной группы Имперского колледжа Лондона, в состав которой входил и наш соотечественник, доктор Даниил Мунблет, было изучено более 12 тысяч малышей. Аллергия на коровье молоко выявлена менее чем у 1%. Однако родители 14% детей верили, что у их ребенка она есть. Часто это убеждение ведет к отказу от молочных продуктов и даже к необоснованной отмене грудного вскармливания и переходу на гипоаллергенные детские смеси. Авторы исследования объявили о конфликте интересов с производителями смесей, ведь в 8 из 9 руководств по их применению была выявлена потенциальная заинтересованность коммерческих компаний-производителей. Но гипердиагностика аллергии — это нехорошо. Все покраснения кожных покровов мы еще с советских времен тоже почему-то привыкли связывать со съеденным накануне десертом или апельсином. Однако атопический дерматит в 70% случаев не становится проявлением пищевой аллергии. Экзема – состояние кожи, вызванное спецификой ее структуры и воздействием внешних раздражителей. Одно «но». Потенциально аллергенные продукты могут стать триггером к усилению симптомов. Питание матери во время беременности и грудного вскармливания действительно способно повлиять на развитие аллергии у ребенка. Да только рацион мамы нужно не ограничивать, как привыкли делать многие, а максимально разнообразить, помогать иммунной системе ребенка встречаться с как можно большим числом соединений, в частности, белков. Не менее важен и период введения прикорма, когда ребенок начинает употреблять разнообразную еду самостоятельно. Корректировку рациона можно использовать как инструмент для снижения рисков дальнейшего развития атопического дерматита. Своевременное введение всевозможных продуктов питания у малышей, пристрастное внимание к продуктам-триггерам, тем, что уже вызывали симптомы ранее, и внимательное наблюдение пищевой аллергии совместно с врачом могут существенно улучшить ситуацию и даже полностью свести проявление атопического дерматита на нет. Самый простой способ разобраться, действительно ли вы или ваш ребенок реагируете на конкретные продукты, не вспоминать своё меню за последние две недели, а начать вести дневник питания, записывать симптомы и таким образом удостовериться, что связь точно есть. Например, если вас обсыпало на макароны, но реакции на хлеб не было, вероятность аллергии на пшеницу ничтожна. Если же Дневник питания укажет на наличие конкретной связи между продуктом и пищевой аллергией, съел продукт, вот он симптом, скорее всего, при обращении к врачу вам предложат исключить потенциальный аллерген. Обычно период исключения длится минимум две недели. Важно проверить, пропадут ли симптомы в этот период. Если реакция острая, например, вы начинаете задыхаться, повторное пробное включение продукта можно проводить только в присутствии врача. Анализ крови на иммуноглобулин Е укажет на отсутствие или наличие в вашем организме потенциального раздражителя иммунной системы. Если уровень иммуноглобулина Е окажется повышенным, вы сможете провести развернутый анализ, чтобы более точно определить аллергены. Обычно они или бытовые, или пищевые. Для определения реакции на потенциальный аллерген вам, вероятно, предложат пройти кожный тест проект тест и после подтверждения точечно исключить тот или иной продукт. Однако случается и так, что вам жилось, в общем-то, неплохо, но затем вы сделали тест, и он что-то показал. Бывает так, что тест на специфические антитела назначается на всякий случай, в порыве любви к анализам. Если непонятно зачем сделанный тест показывает аллергию, например, на молочные продукты, а мы легко можем позволить себе съесть булочку, выпить стакан молока или добавить в суп сметаны, от молочных продуктов отказываться не нужно. Нет реальных симптомов аллергии, значит, ограничение ни к чему. Когда мы употребляем эти теоретически аллергенные продукты, слаженная работа систем пищеварения и иммунитета обеспечивает организму толерантность. Как только мы перестаем регулярно принимать аллерген, посмотрев на бумажку о сданных анализах, крошки-лимфоциты, защищавшие нас от именно этой аллергической реакции, остаются без работы. Такое ограничение рациона обязательно приведет к результату прямо противоположному желаемому — настоящей аллергической реакции на антиген со всеми симптомами. Ведь опасный продукт вы не навсегда исключили, а лишь на время убрали из прихоти или излишней осторожности. Не шутите с исключением еды. Большинство исследований иммунологов, как будет ясно из примера с арахисом, о котором мы расскажем дальше, говорят о необходимости как можно меньше ограничивать набор продуктов. Например, для людей с неспецифической аллергией на молочные продукты разработан даже метод постепенного их возвращения в рацион под наблюдением врача, начиная с микродоз специальным образом переваренных антигенов, добавляемых в приготовленную пищу. Если ваш врач знает, что такое лестница возвращения молочных продуктов, вам очень повезло со специалистом. Однако сказанное ранее не означает, что при наличии аллергии на продукт вы можете позволить себе его по чуть-чуть без проявления симптомов. Если все-таки диагноз аллергии был поставлен, например, на белок казеин, все молочные продукты придется исключить, а взамен добавить в рацион альтернативы, богатые белком и кальцием. Например, соевое молоко или цельные зерновые хлопья для завтрака с надписью «Обогащены кальцием на упаковке». Кальцием также богаты соевые бобы, тофу, красная и белая фасоль, шпинат, нут, различные семечки, овсянка, тахини и многие другие продукты. Любая аллергическая реакция — повод внимательнее читать этикетки и готовить блюдо иначе. В случае с молоком можно попробовать простые замены, которые не нанесут урон вашему кошельку. Омлет заменить с крамблом безмолочным омлетом. В выпечку добавлять соевое молоко. Вместо сметаны в салатах использовать нерафинированное растительное масло. А вместо сливочного масла на хлеб намазать арахисовую пасту. Аллергия и пищевая чувствительность. Не все методы определения аллергии или пищевой непереносимости одинаково признаны врачебным сообществом. Бывает, что диагностика лишь вводит людей в заблуждение. В число сомнительных методов вошли иммуноглобулин G-тесты на пищевую чувствительность, анализ ДНК на предрасположенность к скрытой аллергии, тест Осипова, метод фоля и другие системы, обещающие предохранить вас от несуществующих болезней. Они в данное время не признаны ни одной системой здравоохранения а их положительный результат, встречающийся почти у каждого обратившегося за диагнозом, не может служить показанием к исключению продуктов питания. Пищевая чувствительность, которую так рьяно пытаются у вас диагностировать все, кому не лень, это не аллергия, поскольку она чаще всего не связана с работой иммунной системы. Неприятные реакции организма на определенные продукты например, вздутие от употребления бобовых или хлебобулочных изделий, чувствительность к молоку – довольно распространенное явление. Они связаны с неспособностью организма усвоить те или иные компоненты пищи в конкретном объеме. Скорость реакции организма в подобной ситуации такая же, как и при аллергии. В отличие от аллергии, в большинстве случаев пищевой чувствительности мы можем употреблять определенное количество продукта, на который реагирует организм, при этом не ощущая ухудшения самочувствия. При увеличении частоты потребления или количества продукта в организме может образоваться дефицит ферментов для усвоения избытка данного вещества, тогда и возникает пищевая непереносимость с соответствующей реакцией. Например, аллергическая реакция на молоко – это, скорее всего, непереносимость казеина, молочного белка. А вот пищевая чувствительность к молоку – неспособность организма усваивать лактозу, молочный сахар, из-за недостатка или отсутствия фермента лактазы, расщепляющего лактозу. Количество этого фермента уменьшается с возрастом, именно поэтому чаще проблемы с потреблением молочных продуктов возникают у пожилых людей. Если у вас есть пищевая чувствительность к молоку, вероятно, вы ощутите ее только если станете употреблять цельное молоко, так как в кисломолочных продуктах, йогуртах, кефире, ряженке, твороге и так далее, основной объем молочного сахара будет переработан молочными бактериями. Однако, если на молоко у вас аллергия, то она проявится и на любой молочный продукт, поскольку белок казеин присутствует в любом из них. Чувствительность к лактозе тоже можно подтвердить с помощью специального дыхательного теста или анализом крови на сахар после употребления стакана молока. Сахар в крови не поднялся? Значит, ваш организм не сумел расщепить лактозу и получить из нее легко легкоусвояемую глюкозу. Как и другие тесты на непереносимость, эту проверку имеет смысл проводить лишь после того, как вы выявили связь «съел, вот он симптом». Если вы, вправду, совсем не переносите лактозу, вам, скорее всего, придется исключить цельное молоко, сливки, масло. Но кисломолочные продукты в вашем рационе останутся, ведь их употребление в некоторых случаях может даже улучшить усвоение лактозы кишечником. Если вы не можете выпить стакан молока, но вполне бессимптомно перевариваете молоко, добавленное в кофе, не отказывайтесь от этого продукта. Малое количество лучше, чем ничего. Война с арахисом. До начала 80-х годов прошлого столетия ни в медицинской, ни в популярной литературе аллергия на арахис почти не упоминалась. Однако уже середина середины 90-х она стала поводом для заголовков в газетах, а не только в научных журналах. В США социально активные родители пострадавших детей придали арахисовой эпидемии широкую огласку, что привело к принятию ряда общественных мер. Некоторые из них стали законами. В 1998 году Министерство транспорта США создало специальные зоны, свободные от арахиса. А в 2002 штат Массачусетс принял постановление о том, что каждый школьный кафетерий должен выделить для арахисовых аллергиков отдельные столы безопасности. Многие другие штаты и школьные округа последовали этому примеру, вплоть до полного запрета на внос продуктов, сделанных из арахиса на территорию детских учреждений. Некоторые штаты зашли так далеко, что ввели специальные маркировки не только для сделанных из арахиса продуктов, но и для всех орешков, если их расфасовали в том же заводском цехе, что и опасный арахис. На первый взгляд, эти запреты вполне обоснованы. Реакция на арахис – одна из самых тяжелых пищевых аллергий. Последствиями встречи с данным аллергеном могут стать не только крапивница, кожный зуд, отеки лица и рук и астматический бронхоспазм, но и очень быстро развивающийся анафилактический шок, приводящий к остановке сердца. В отличие от других пищевых аллергий, реакция на арахис не склонна проходить с возрастом. К моменту совершеннолетия примерно 80% детей с непереносимостью молока или яиц уже могут употреблять эти продукты без последствий. А вот для арахиса этот показатель составляет всего лишь 20%. Аллергические реакции на него настолько более ярко выражены, чем на другие продукты, что даже передаются от донора реципиенту при трансплантации. Кроме шуток, врачи медицинского колледжа в Аризоне описали случай острой аллергической реакции, развившейся у пациентки с пересаженной печенью в ответ на поцелуй ее бойфренда, только что съевшего бутерброд с арахисовым маслом. Поскольку до пересадки пациентка ничего не имела против земляных орехов, врачи заинтересовались историей болезни донора. Оказалось, он страдал выраженной аллергией на арахис, Более того, другой пациент-реципиент, получивший легкие от того же донора аллергика, поев арахис, и вовсе заработал анафилактический шок. Но давайте сопоставим арахисовую аллергию с другими опасностями, встречающимися в наших тарелках. Ведь если мы принимаем меры по защите от какого-то съедобного врага, по логике вещей мы должны также активно бороться и с другими опасными продуктами, чей потенциальный вред по масштабу сравним с арахисовым или превышает его. Разбор полетов проведем на примере Америки. Именно для США – Учёными-эпидемиологами собрана наиболее убедительная многолетняя статистика по самым разным проблемам, связанным с пищевыми реакциями и отравлениями. В США аллергия на арахис действительно встречается довольно часто, примерно у каждого сотого жителя, а это около 3 миллионов 300 тысяч человек. Примерно 6 миллионов 900 тысяч реагируют на морепродукты, Плюс еще около 2 миллионов страдают другими пищевыми аллергиями. Тем не менее, все вместе эти пищевые реакции приводят всего лишь к 2000 случаев госпитализации в год. Это при том, что в Америке регистрируется не менее 30 миллионов ежегодных обращений в стационар. От всех пищевых аллергий вместе взятых в год погибают 150 человек, детей и взрослых. С другой же стороны, статистика по пищевым отравлениям утверждает, вероятность пострадать от пищи, содержащей бактерии, вирусы или токсины для жителей США составляет 16% в год и становится причиной 137 тысяч госпитализаций в более чем тысячах случаев, заканчивающихся гибелью пациента. Как видно из этих цифр, реакция на арахис и другие пищевые аллергены — всего лишь капля в море продуктовых опасностей. Именно поэтому многие американские эпидемиологи, в том числе Миранда Вагонер из Университета штата Флорида, считают, что самооценка аллергических реакций не всегда отражает медицинскую реальность. Запреты на продукты, содержащие арахис в стенах школ и медицинских учреждений, были введены на основе распространенных среди родителей поверий, что даже запах арахиса или простая близость к продуктам на его основе могут вызвать анафилактический шок. Поскольку слепое плацебо-контролируемое исследование показало, что арахисовые аллергики никак не реагируют на запах арахисового масла, если не видят, что именно им предъявляют, подобные реакции стоит относить скорее к психогенным, нежели к аллергическим. Однако и для детей, реагирующих на арахис, и для их родителей проблема аллергии на земляные орехи стоит весьма остро. Да и встречаемость такой пищевой реакции у детей растет, причем не только в США. Что же делать? Недавнее исследование, опубликованное в престижном New England Journal of Medicine, показало, что вместо того, чтобы стараться уберечь предрасположенного к пищевой аллергии ребенка от возможной опасности, лучше попытаться постепенно приучить его к аллергену-провокатору. В исследовании приняли участие 640 грудничков в возрасте от 4 до 11 месяцев, и каждый из них уже на что-то реагировал, причем сильно, например, покрывался сыпью. Всех проверили на арахисовую реакцию с помощью кожной пробы. Оказалось, что у 98 детей примерно 15% иммунная система уже готова наброситься на опасные антигены-ключики из земляных орехов. После этого всех младенцев, включая потенциальных аллергиков, случайным образом распределили по двум группам. Родителям детей из первой группы строго-настрого запретили вводить в рацион малышей арахис в любой форме. Тех же, чьи дети попали во вторую группу, наоборот, специально попросили время от времени подкармливать их арахисом, начиная с небольших кусочков. Через пять лет вырисовалась следующая картина. Среди заранее выявленных арахисовых аллергиков, тщательно избегавших встречи с опасностью, чуть более 35% остались аллергиками. По-видимому, они так и понесут чувствительность к арахису с собой по жизни. А вот дети-аллергики, в раннем возрасте прикормленные опасными орешками, по большей части избавились от реакции на этот продукт. В данной группе кожные высыпания на арахис сохранились лишь у 10,6%. Среди детей, никак не реагировавших на арахис во младенчестве, картина была еще интереснее. Почти 14% пятилеток из группы избегания возможной опасности, среагировали на данный аллерген при первом же его предъявлении а вот в контрольной группе, время от времени получавшей подкормку этими орешками или маслом, таких случаев было менее 2%. Это означает, что чем больше молодые родители на всякий случай опасаются аллергии и потому ограничивают диету младенцев, тем более вероятно развитие поздней аллергической реакции, которую ребенку труднее перерасти. И наоборот, введение в рацион небольших количеств потенциально опасного продукта может помочь избавиться от аллергии, пусть постепенно и не всем, но все же достаточно эффективно. К такому же выводу пришли исследователи, работавшие с более взрослыми аллергиками. У большинства пациентов с аллергией на арахис в возрасте от 12 до 37 лет ежедневное употребление очень медленно увеличивающихся доз арахисового порошка привело к постепенной десенсибилизации. Например, в первый день исследования для развития явной аллергической реакции иммунной системе пациентов в среднем требовалось всего лишь 3,5 мг этого порошка. А через год регулярной терапии пороговая доза выросла почти до грамма. Подобных исследований набралось уже более двух десятков, и каждая из них показала успех досенсибилизации. Однако степень торжества такой терапии и скорость достижения результата для разных групп испытуемых сильно зависели от их возраста. У детей процедура проходит гораздо лучше, а результаты ее намного стабильнее, чем у взрослых. Помогают ускорить выработку толерантности к пищевым антигенам и некоторые лекарственные препараты, например, одобренные в России моноклональные антитела к иммуноглобулину Е. Обализу МАП. Для тех же, кто по тем или иным причинам не хочет работать с реакциями собственного организма, а предпочитает исключение опасных антигенов из диеты, наука придумала альтернативное биотехнологическое решение. Доктор Махамед Ахмедна из Северо-Каролинского колледжа сельского хозяйства и механических искусств разработал процесс производства арахиса полностью свободного от аллергенов. Избавиться от опасных белков помогает ультразвук в сочетании со специальными ферментами, расщепляющими белки. Ни вкус, ни качество продукта при этом не ухудшаются. Этот страшный глютен. Вспомним еще один интересный тип реакции организма. Благодаря медиа и производителям продуктов питания аллергию на белок глютен диагностировали у себя аж 13% жителей Великобритании. Все они думают, что у них целиакия — генетическое аутоиммунное заболевание, вызывающее реакцию иммунной системы при попытке усвоения белка в тонком кишечнике. А на самом-то деле целиакия — Реально опасное состояние здоровья, триггером которого становится глютен, встречается в среднем лишь у одного человека из 133. Для диагностики целиакии врач предложил скорее не исключить глютен, а продолжить употреблять его в течение двух недель, чтобы однозначно подтвердить, реагирует ли организм на чрезмерное поступление этого белка. Такую диагностику делают с помощью анализа крови, который называется тестом ТТГ иммуноглобулин А. Без этого исследования чувствительности к глютену вы узнаете только на той стадии, когда начнется повреждение стенок кишечника или других участков пищевого тракта, уже по результатам колоноскопии или фиброгастроскопии. Как и в случае с аллергией на пшеницу, при диагностированной целиакии глютен придется исключить из рациона совсем, а вместе с ним и крупы вроде булгура, кускуса, макароны и хлеб. Тогда запаситесь терпением и добавьте в вашу тарелку семечки амаранта, подсолнечника, тыквы, гречневую крупу, проса, овсянку с пометкой «не содержит глютен», рис разных форм и цветов, сорга, сою, Топиоку, пшеничную кашу, киноа и кукурузу. Целиакию важно не перепутать с обычной пищевой чувствительностью к глютену, которая проявляется в среднем у 5-6% населения из-за недостаточности ферментов для его расщепления. Но она не требует полного исключения глютена из рациона. Употребляйте продукты с ним умеренно, и строгая диета не понадобится. Главное — найти тот объем, с усвоением которого ваш организм успешно справляется. Диеты без глютена, а особенно в сочетании с диетой без молочных продуктов, придерживаться очень сложно. Наличие симптомов в ответ на обе группы продуктов — невероятная редкость, и без диетолога тут обойтись трудно. На данный момент доказательств, позволяющих четко сказать, что безмолочная и безглютеновая диета профилактически полезна, недостаточно. А вот риски от такого ограничения рациона вполне ощутимы. В том числе для микрофлоры кишечника, которая с удовольствием питается зерновыми и молочными продуктами. Чаще всего попадают под удар тренда на БКБГ-диету, так ее прозвали в сети, дети с расстройствами аутистического спектра, ДЦП и другие группы детей, чьи родители отчаялись и ищут очередную соломинку для помощи ребенку. В этом случае и так подверженные избирательности в еде и риску пищевых дефицитов, страдающие от проблем с пищеварением дети, остаются без доступа к важным пищевым группам продуктов, Источников кальция, клетчатки, лактозы, витамина В12. Их дефицит лишь усилит риски и никак не поможет в решении проблемы. Внимание к ежедневной рутине, расширение рациона, положительная коммуникация и возможность выбирать разнообразные продукты на завтрак, обед, ужин и перекус — вот на чем стоит сфокусироваться не только родителям, но и всем нам, взрослым. Элиминационная диета. Самым распространенным способом борьбы с настоящей аллергией до сих пор остается элиминационная диета, питание, которое исключает продукты, потенциально связанные с пищевыми реакциями. Яйца, молоко, рыбу, арахис и другие. Она рекомендуется только в том случае, когда уже была диагностирована аллергия. Реакция на пищевой аллерген проявляется даже при употреблении минимального количества продукта, она заметна невооруженным глазом. Появление экземы в ответ на аллерген не зависит от времени года и четко следует в течение от 6 до 24 часов после неудачного обеда. Редко чуть дольше, но не позже 48 часов. Чтобы определить, какие продукты способны вызывать реакцию, врач может попросить вас сесть на полную элиминационную диету. Она подразумевает одновременное исключение всех самых вероятных провокаторов на 4-6 недель, чтобы дать возможность организму полностью очиститься от аллергена и оценить динамику сокращения проявления внешних симптомов, например, атопического дерматита. Затем наступает период постепенного поочередного введения продуктов обратно в течение такого же срока. Подобный тест позволит ограничить круг подозреваемых и выявить главного пищевого врага, аналогично постепенному введению продуктов в детское меню. Если после добавления в рацион конкретного продукта симптомы ухудшаются, а при исключении улучшаются, возможно, вам навсегда придется выбросить этого хулигана из своей корзины. А вот если симптомы остались без изменений, отказ от продукта совершенно бессмысленен. Когда на продукты-раздражители реагирует непосредственно кожа, проявление на ней, условно говоря, количество прыщей или покраснения, могут зависеть от съеденного объема продукта или носить сезонный характер. Такую реакцию, как правило, опосредуемую гистамином, способны вызвать молочные продукты, яйца, глютен, соя, цитрусовые, специи, ваниль, гвоздика, корица, помидоры, орехи. Возвращение продуктов в рацион может сопровождаться назначаемыми врачом аллергопробами. Люди, чувствительные к никелю, также часто реагируют на следующие продукты. Фасоль, черный чай, колбасы и сосиски, шоколад, чечевицу, орехи, горох, семена, морепродукты, соевые бобы. У людей с чувствительностью к пыльце берёзы нередко раздражителями выступают зеленые яблоки, морковь, сельдерей, фундук, груши. Основная задача элиминационной диеты — как можно точнее выявить продукты-триггеры к ухудшению самочувствия. Очень важно не исключать продукты, а тем более целые пищевые группы, опираясь на принцип «чтобы уж наверняка». Как показывают исследования, соблюдение элиминационной диеты в течение длительного времени может привести к потере веса, мышечной массы, дефициту важных микроэлементов и нарушениям в работе пищеварительной системы. Но пусть у слушателя не сложится впечатление, что продукты питания либо нейтральны по отношению к нашей иммунной системе, либо вредны. Некоторые вполне обычные компоненты нашей диеты активно защищают нас от опасных инфекций, помогая противовирусному и противомикробному иммунитету. Что съесть, чтобы повысить иммунитет? Некоторые любят погорячее. Хотя принципы улучшения вкусовых качеств с помощью специй известны всем человеческим культурам, некоторые народы прямо-таки засыпают пищу острыми или пряными добавками, а другие отличаются умеренностью. В конце 90-х ученые Дженнифер Биллинг и Пол Шерман из Корнельского университета США Изучили поваренные книги традиционных рецептов, собранных в 36 странах, на предмет того, какие именно специи и в каком количестве местные жители добавляют в мясные блюда. Выписанные из 4578 рецептов ингредиенты были сопоставлены с данными о средней температуре воздуха и осадках в области, где это блюдо стало традиционным, а также с относительной доступностью той или иной специи для деревенского населения и ее антибактериальными свойствами. Оказалось, что чем выше температура воздуха, а значит и вероятность микробного заражения неохлажденной пищи, тем выше и доля острых блюд в национальной или местной кухне, и разнообразие используемых приправ, и выбор в пользу тех, что эффективно убивают наибольшее число видов бактерий. Альтернативные гипотезы, что приправы питательны сами по себе, перец и другие острые компоненты отбивают запах немного подпорченной пищи, специи усиливают потоотделение, способствуя охлаждению на жаре, были также проверены статистически и отвергнуты. Выходит, любовь к острым приправам не причуда, а необходимые условия для выживания в жарком климате. Хорошие примеры растительных приправ-антибиотиков – имбирь и его родственница – куркума, корневища которой высушивают и перемалывают в ярко-жёлтый порошок. Именно она окрашивает в характерный желтый цвет и карри, и блюда из риса, весьма популярные у жителей Индии. Кулинары используют три разновидности куркумы – длинную, самую популярную, ароматную, применяемую в основном кондитерами, И так называемый цитварный корень, цедуария, который добавляют в сладкие настойки, сиропы, маринады и пиво. Корень куркумы буквально напичкан природными биоактивными веществами, полифенолами, диметоксикуркумином и бисдиметоксикуркумином. Налив небольшие концентрации этих веществ на чашке Петри, где растут разнообразные болезнетворные микроорганизмы, в большинстве случаев мы увидим выраженный антибактериальный эффект. Интересно, что добавление куркумина к стандартным антибиотикам позволяет значительно снизить дозу препарата, необходимую для избавления от вредных микробов. Все потому, что куркумин ослабляет клеточную мембрану бактерий и облегчает проникновение лекарства внутрь их клеток. Более того, он способен ослабить, а значит сделать уязвимым для антибиотиков даже метициллин-устойчивый стафилокок МРСА. Обрадованные ученые бросились лечить куркумином часто встречающиеся бытовые инфекции. В качестве первой мишени были выбраны гастрит и вызывающая его хеликобактерия, хеликобактер пилори. Однако результаты опубликованного в 2010 году исследования, проведенного врачами таиландского госпиталя Уттерадит, показали, все же антибиотики куркумином не заменишь. В группе, получавшей антибиотиковую терапию, полностью излечились 80% больных, а в группе куркумина — только 5%. Но в обеих врачи наблюдали значительное снижение выраженности симптомов заболевания, а значит, куркумин для больных не совсем бесполезен. Подумав, ученые решили, что сравнивать куркумин с антибиотиками — то же самое, что проводить состязание велосипеда с автомобилем. Конечно, при простом сопоставительном анализе, например, в шоссейной гонке, автомобиль выиграет в 100% заездов, но это не значит, что велосипеду не место на дороге. При состязании на пересеченной местности автомобиль вырвется вперед, но лишь до того момента, пока не застрянет в канаве, которую маневренный велосипед попросту объедет. А уж при гонке по трассе, забитой намертво застрявшими в пробке автомобилями, преимущества велосипеда очевидны. Представьте себе другой дизайн сравнительного исследования преимуществ автомобиля и велосипеда, при котором рассматривают сочетание этих двух средств передвижения, а не каждое отдельно. Например, зададимся вопросом, кто будет более успешен в доставке важного приказа полевому командиру, военный шофер на простом автомобиле или на машине с велосипедом, закрепленном на багажнике. Если полевая штаб-квартира находится в отдалении от шоссе, сочетание автомобиля с велосипедом точно окажется в выигрыше. Пользуясь этой логикой, Учёные из Мешхетского университета в Иране провели испытания по сочетанию куркумина и антибиотиков на 30 людях, страдающих язвой желудка. Другие 30 участников, контрольная группа, получили стандартную терапию антибиотиками плюс капсулы плацебо. По результатам дыхательного теста примерно 3 четверти больных из каждой группы избавились от бактерии. Однако при лечении язвенников истребление желудочной колонии хеликобактерий далеко не единственная цель. В начале исследования все участники страдали диспепсией, симптомами переполнения, вздутия или болями в желудке после приема пищи. У больных, принимавших не только антибиотики, но и куркумин, выраженность диспепсии уменьшалась гораздо сильнее, чем в группе антибиотиков и плацебо. Более того, у 27% больных, дополнительно получавших куркумин, желудочные симптомы вообще исчезли, а в группе антибиотиков полное облегчение испытали только 7%. Разница для пациентов была, как говорится, на лицо. Лучшее же применение куркумину не лечение уже сформировавшихся инфекций, а предотвращение передачи микроба от человека к человеку и, в случае вирусов, от клетки к клетке. Например, в клеточных моделях эпителия шейки матки куркумин успешно подавлял размножение вирусов герпеса и предотвращал проникновение вируса иммунодефицита человека, ВИЧ, сквозь их слой. А в культуре клеток печени предотвращал слияние их мембраны с оболочкой вируса гепатита С. А еще куркумин обладает выраженным противовоспалительным и даже противоопухолевым действием не хуже, чем химиотерапевтический препарат. Ингибирует моноаминоксидазу, а значит, снижает выраженность симптомов депрессии. Подавляет накопление амилоида в тканях мозга. Помогает контролировать сахар и препятствует ожирению печени. В общем, просто эликсир здоровья. Казалось бы, надо выделить из куркума активное вещество, упаковать и выдать обремененным болезнями гражданам в качестве волшебной таблетки от всего. Однако есть у куркумина особенность, мешающая его превращению в лекарства. Все перечисленные ранее бонусы для здоровья работают, но в чашке Петри. Они не всё, что эффективно в лаборатории и для животных, можно и нужно применять сразу на человеке. Высокие дозы куркумина попросту не усвоятся организмом из-за низкой биодоступности. Куркуминоиды почти не всасываются в кишечники, а те, что всосались, крайне быстро разрушаются и выводятся, поэтому накопление вещества в тканях не происходит. Чтобы обеспечить хорошее усвоение капсульного куркумина, ученым приходится идти на их например, заворачивать куркуминоиды в липосомы или смешивать их с другими биоактивными компонентами, в частности, едким пиперином из черного перца. В составе же блюд индийской кухни куркумин усваивается сам по себе. Во-первых, потому что пищу с ним поглощают в горячем виде, а во-вторых, из-за его способности растворяться в природных жирах, которыми так богаты индийские соусы. Пока рынок пищевых добавок контролирует качество предложенных препаратов и их заявленные на упаковках свойства недостаточно хорошо. На данный момент готовка с использованием этой специи действительно самый эффективный способ получить от куркумы пользу. Антибиотики в кухонном шкафчике. Не все помощники иммунитета относятся к экзотическим для России. Пройдемся по списку продуктов питания, наиболее часто используемых в русской кухне. Начнем с репчатого лука и чеснока. Лук и чеснок растения родственники, содержащие большие количества так называемых фитонцидов. Этот термин для обозначения растительных антимикробных веществ был предложен еще в 1928 году российским ученым Борисом Петровичем Токеном. Упомянутый ранее куркумин с точки зрения учения о фитонцидах именно такое вещество. К сожалению, исследования доктора Токина были знакомы лишь советским ученым и не получили признания на Западе. Корнельские ученые Дженнифер Биллинг и Пол Шерман, как это часто бывает, переоткрыли уже известный феномен, замеченный Токином. Они обнаружили, что блюда восточной кухни, приготовленные в сомнительных условиях базарного ларька, в разгар лета становятся виновниками кишечных инфекций не так уж часто. Однако именно Токен впервые установил, что приправы предохраняют готовые блюда от порчи, а людей от заражения. В 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны, доктор Токин написал тоненькую брошюрку, где рассказал о своих опытах, указавших на прямое антимикробное действие кашицы из чеснока и лука. К этому времени пенициллин был уже открыт, но массовое производство его отсутствовало, и бойцы погибали в основном от инфекции, а не от ран. Рекомендации Токина кашиться накладывать на раны, а водные растворы тканевых соков принимать внутрь при тяжелой диарее широко применялись в советских военных госпиталях и спасли немало жизней. За это в 1950 году доктору Токину вручили Сталинскую премию. Это интересно. В 60-е и 70-е годы наука о фитонцидах развивалась весьма активно. Выяснилось, что многие антимикробные растительные вещества летучи, а потому способны действовать и на расстоянии. Особенно славно в этом плане хвойные растения. Аромат соснового бора и можжевеловых зарослей оказался целительным в самом прямом смысле слова. Японские ученые измерили биохимические параметры у 420 туристов, просидевших час под кронами лесных деревьев, да не в одном месте, а в 35 разных, и сравнили их с параметрами людей, проведших то же время на лавочках в тихих, но все же загрязненных городских парках. Оказалось, что у лесных отдыхающих Уровни кортизола снизились больше, чем у городских, в среднем на 12,4%. Активность симпатической нервной системы на 7%, а частота сердцебиений на 5,8%. Результаты измерений после лесных и парковых прогулок тоже показали, что лес расслабляет лучше. Более того, у людей, приехавших в лесной санаторий, на 56% усилилась активность так называемых клеток-киллеров, а значит и противовирусный иммунитет. Правда, оказалось, что лесным ароматом нельзя надышаться впрок на всю жизнь. Уровень противовирусной активности не получилось удержать надолго. Через месяц после возвращения из леса была потеряна половина от полученного преимущества, а затем уровень активности киллеров и вовсе опустился к базовому. Но вернемся на кухню. Фитонциды лука и чеснока были выделены, очищены и исследованы. Масло чеснока содержит диалил дисульфит и диалил трисульфит а масло лука — тоже сульфиды, но уже дипропила. Механизмы действия этих веществ весьма схожи. Микробов они убивают, а активные формы кислорода гасят. Это значит, что, добавляя в салат лук или чеснок, мы предотвращаем преждевременную порчу, одновременно мешая и его заселению микробами, и окислению его порезанных ингредиентов. В настоящее время химически синтезированные аналоги природных фитонцидов лука и чеснока — Уже используется в пищевой промышленности в качестве альтернативы для бутилированных производных гидроксианизола и гидрокситолуола, в избытке добавляемых практически во все заводские продукты длительного хранения. А теперь поговорим о капусте. В отличие от лука и чеснока, она в качестве противомикробного агента обычными домохозяйками не воспринимается. Однако сила ее поистине колоссальна. Порезанная капуста прямо-таки сочится изотиоцианатами, которые образуются в ее соке из неактивных предшественников с помощью фермента мирозиназы, выливающегося из раздавленных клеток растения. Особенно много изотиоцианатов образуется при закваске, поэтому квашеная капуста поможет нормализовать флору кишечника после пролеченных антибиотиками инфекций. Изотиоцианаты способна образовывать любая капуста. И цветная, и брюссельская, и белокочанная, и даже ее едкая родственница горчица. Механизм антимикробного действия капустных изотиоцианатов поистине уникален. Они не только нарушают проводимость и снижают текучесть бактериальных мембран, как и многие другие антимикробные вещества растительного происхождения, но и напрямую подавляют способность микробов посылать друг другу важные сигналы о наличии источников питательных веществ и плотности микробного сообщества. В результате глухонимые бактерии не могут договориться друг с другом о мирном сосуществовании в составе биопленки, а потому с необычайной легкостью по одной истребляются обычными антибиотиками. Это интересно аллиловые производные из отиационатов, которыми просто напичкана зеленая горчица васаби, уже одобрены в качестве антимикробной пищевой добавки в Японии. Не просто трава для одушки. Среди травяных приправ первое место в борьбе с микробами разделили тимьян, также известный в России под названием чебрец и розмарин. Масло тимьяна содержит сложную смесь биоактивных тритерпенов и сесквитерпенов, главный из которых — кровокролл. Он подавляет размножение целого ряда бактерий, в том числе весьма опасные псевдомонады, колонизирующие легкие людей с ослабленным иммунитетом, например, перенесших пересадку какого-либо органа, прошедших курс противоопухолевой терапии, а также больных муковисцидозом или СПИДом. В дополнение к антимикробной активности корвокролл способен справиться с грибком кандидой, а также обладает выраженным противовоспалительным и обезболивающим эффектом. Кроме тимьяна, значительное количество карвакрола содержит и листья орегана. Это интересно. Ученые из провинции Аликанта в Испании придумали заворачивать мясо в специальную натуральную пленку, пропитанную маслом тимьяна. Она снижает конденсацию воды внутри герметичного пакета, подавляет размножение портящих мяса дрожжей и отбивает характерный запах. Масло розмарина приправы, используемые для многих мясных блюд, Побеждает как обычные патогенные разновидности кишечной палочки, так и пенициллин устойчивые и разрушает сложные бактериально-грибковые биопленки. Как и тимьян, оно также содержит различные терпены, в том числе синеол и пинен. Еще интереснее, чем терпены, так называемая розмариновая кислота, которая, как нетрудно догадаться, была впервые выделена из розмарина, но встречается и в других растениях это вещество способно защитить нас от чрезмерной активности иммунной системы в отношении собственных антигенов. Так, корейские ученые из Института Biospectrum Life Science показали, что масло розмарина может помочь с диатезом, аллергическим дерматитом детей. В других исследованиях, пока на мышах, розмариновая кислота уверенно снижала тяжесть аллергических реакций на пыльцу растений, антигены пылевых клещей и другие белки-провокаторы. Самые же удивительные свойства ⁇ розмариновая кислота проявила в терапии так называемой тропической интоксикации сигуатеры, возникающей при поедании рыбы, которая послась на коралловых рифах, зараженных опасными, выделяющими тихоокеанский сигуатоксин водорослями. Этот яд передается по пищевой цепочке наверх, концентрируясь в тканях хищных рыб. Неудачно позавтракав пораженный токсином рыбой, незадачливый путешественник испытает тяжесть в ногах, головокружение, повышение давления, а потом и затруднение при дыхании, которые могут закончиться печально. Для выживших отравление не проходит бесследно, последствия и обострения остаются заметными спустя десятилетия. Так вот, одно из народных средств для облегчения состояния больных сигуатерой — листья местной разновидности гелиотропа, аргузии серебристой, которые содержат немало розмариновой кислоты. Когда Фанни Росс из Университета Тулуза во Франции проверила эффект этого соединения на обработанных сигуатоксином линиях живых клеток, а также очищенных молекулах натриевого канала, ее радости не было предела. Оказалось, что розмариновая кислота не только связывает тот же участок белковой молекулы канала, что и сиготоксин, но и защищает отравленные клетки от гибели. Единственная проблема серебристой аргузии в изобилии, произрастающей на самых разных островах Тихого океана, в том, что в зависимости от места сбора, содержание розмариновой кислоты в ее листьях может меняться разительно. А значит, собранному в природе растению нельзя доверять. Вырванный кустик может оказаться совершенно бесполезным. Возможно, жителям океании для лечения сигуатеры стоит завести на острова наш северный розмарин, в котором содержание полезной кислоты от растения к растению почти не меняется. Растительные дефензины Верьте или не верьте, но практически все высшие растения имеют собственную иммунную систему, которая не так уж сильно отличается от системы врожденного иммунитета человека и других животных. В ней нет никаких антителзамочков, реагирующих на антигены ключики, о которых мы рассказали в начале главы. Ключики-замочки характерны только для приобретенного иммунитета, до которого растениям, что называется, еще расти и расти. Но это не значит, что они беспомощны перед врагами-патогенами, главные из которых — различные грибки. Для борьбы с инфекциями растения используют богатые цистеином положительно заряженные пептиды длиной от 18 до 45 аминокислот, весьма схожие по строению с диффензинами животных. Эти пептиды встраиваются в мембрану клеток-патогенов и увеличивают ее проницаемость, попросту образуют в ней дырку. Высокая концентрация диффензина способна превратить мембрану какого-нибудь грибка в решето. Всепобеждающая силы некоторых дефензинов может истреблять как грибковые, так и бактериальные инфекции, что делает их поистине уникальными антибиотиками, к тому же не вызывающими развитие устойчивости у микробов. Наибольшие концентрации диффензинов ученые обнаружили в семенах и других генеративных органах растений, ведь именно они нуждаются в защите в первую очередь. Растительные диффензины не особо разборчивы. Они убивают грибки и бактерии, не заглядывая в определитель микробных разновидностей. Очевидно, их всеядность имеет важный биологический смысл. Какая разница, какая именно бактерия напала на созревающий кукурузный початок? Остановить необходимо любую. Именно благодаря неразборчивости дефензинов, которую агробиологи называют низкой видоспецифичностью, эти молекулы отлично справляются с патогенами, опасными не только для растений, но и для человека. Так дифензины из японской угловатой фасоли адзуки способны справляться как с бактериями, так и с грибками, атакующими клетки человека. Но и это не все. Из аспарагуса, стручковой фасоли и перца хабанера были выделены дифензины, способные проделывать дырки в опухолевых клетках человека, обходя при этом нормальные. Неудивительно, что ученые уже обратили внимание на растительные дефензины как на источник идей для разработки новых лекарственных средств. К сожалению, культивируемые разновидности растений вырабатывают гораздо меньше дефензинов, чем их дикорастущие собратья, да и сами тепличные дефензины обладают гораздо меньшей убойной силой. Цитрусовые и не только самый знаменитый витамин. Еще в 1747 году главный врач морского госпиталя Госпорта Джеймс Линд, проведя первое в мире клиническое исследование, доказал, что зелень и цитрусовые способны предотвратить развитие цинги. Вторая слава к витамину С пришла уже в XX веке. Дважды лауреат Нобелевской премии Лайнус Полинг, начав принимать витамин С по 3 грамма в день, настолько проникся этой идеей, что стал пропагандировать аскорбиновую кислоту как лекарство от всех болезней и писать о ней популярные книги, что вызывало недовольство американских врачей. Их можно понять. Книга профессора Полинга о лечении простуды витамином С стала бестселлером. Никогда не упускающая случая сэкономить американская публика решила, что перегрузка витамином намного дешевле, чем визит к доктору, особенно в отсутствии страховки. Поллинг также полагал, что прием больших доз витамина С и других антиоксидантов помогает бороться с опухолями. Сам ученый, всю жизнь принимавший 3-10 граммов аскорбиновой кислоты в день, все же скончался от рака простаты. Правда, на тот момент ему было уже 93 года. С высоты науки 21 века очевидно, что с витаминной победой над раком многоуважаемый профессор Полинг поторопился. Теперь мы знаем, что профилактика с помощью антиоксидантов, в том числе аскорбиновой кислоты, будет действовать только до момента начала заболевания, пусть даже не диагностированного. В случае же дремлющих микроскопических опухолей, которые встречаются гораздо чаще, чем нам хотелось бы в этом себе признаться, снижение уровня активных форм кислорода не поможет. Раковые клетки переносят окислительный стресс гораздо лучше, чем обычные. При химиотерапии же, когда организм специально перегружает веществами-окислителями, убивающими быстро делящиеся клетки опухоли, усиление диеты витамином С и вовсе контрпродуктивно. На смелые заявления Полинга о скорой победе над раком с помощью аскорбиновой кислоты отреагировали европейские медики. Они испугались за жизни онкобольных, которые, поддавшись витаминному ажиотажу, отложат начало лечения до развития метастазов. В конце 90-х в Норвегии и Германии были приняты законы, запрещающие продавать аскорбинку в дозах больше чем 250 мг, а также рекламу витаминов в качестве лечебных препаратов в отсутствие данных клинических исследований. Организованный вскоре после этого Европейский Союз распространил запрет на публичное обсуждение витаминов в лечебном контексте и на другие европейские страны. Казалось бы, проведи исследование и лечи витамином С. Однако для большинства натуральных диетических компонентов шансы преодолеть барьер регистрации в качестве лекарственного препарата практически равны нулю. Дело в том, что стоимость клинических испытаний, особенно в области онкологии, поистине чудовищна. Потянуть эти траты могут только крупные фармацевтические компании, да и то лишь в случае, если будут уверены, что вложенные деньги вернутся в виде продаж. Аскорбиновая же кислота широко используется в пищевой промышленности и стоит копейки. Дорого продать испытанный лекарственный препарат будет практически невозможно. Именно поэтому препараты витамина С так и не были зарегистрированы как лекарственные средства. Однако вернемся к утверждениям Поллинга о том, что витамин С поможет бороться с простудой. Результаты целого ряда исследований показали, что профилактика с помощью витамина С действительно помогает. Вы спросите, а как же дороговизна исследований? В случае простудных заболеваний на поле выходит весьма сильный игрок — государство, которому невыгодно, чтобы граждане массово прогуливали работу из-за насморка с температурой. Да и дизайн эпидемиологических исследований профилактического действия витаминов по сравнению с клиническими испытаниями лекарственных средств не так уж дорог. Итак, благодаря государственным испытаниям мы точно знаем следующее. Аскорбинка как профилактическое средство при простуде — работает. Как показало совместное исследование ученых Британии и Словакии, где собственно и проводились эпидемиологические наблюдения за результатами профилактики, сочетание витамина С в дозе 50 мг в день и пробиотических бактерий лактобацилл в группе дошкольников, посещающих детский сад, привело к статистически значимому снижению заболеваемости острыми респираторными заболеваниями ОРЗ на 33% а числа пропущенных по болезни дней — на 30%. Все это, конечно, по сравнению с контрольной группой, не получавшей поддержки. Кроме того, за полугодовой период наблюдения число детей, потребовавших назначения антибиотика, жаропонижающего или капель от насморка, тоже снизилось, а для средств от кашля этот тренд достиг значимости. Кэрол Джонсон из Университета штата Аризона работала со взрослыми мужчинами в разгар простудного сезона. Как водится, участников разделили на две группы. Опытную — 15 человек по 1 грамму витамина С каждый день и контрольную — 13 человек, не получивших поддержку витамином. В соответствии с так называемым двойным слепым методом, ни врач-наблюдатель, ни испытуемые не знали, получают ли они витамин или плацебо. В течение двух месяцев наблюдения из 15 мужчин, поддержанных с помощью витамина С, заболели 7, а из 13 участников контрольной группы — 11. Казалось бы, результат очевиден, но даже с такими показателями вывод едва переполз за границу статистической значимости. Вполне стандартная ситуация в научных экспериментах с маленькими группами испытуемых. По-хорошему, профилактическое действие витамина С надо исследовать на сотнях здоровых добровольцев, а лучше на тысячах. Однако и цена исследования при этом значительно вырастет. Аризонское исследование выявило и некоторые другие интересные тренды. Во-первых, как и у словацких дошкольников, у взрослых жителей Аризоны, поддержанных витамином С, ученые отметили сокращение периода заболевания аж на 59%, больше чем на 3 дня. К сожалению, из-за небольшого размера группы до 5 границы ошибки статистическая уверенность в этом выводе так и не дотянула. Во-вторых, ученые обнаружили, что ближе к концу исследования улучшилось и общее самочувствие подпитанных витамином С мужчин, что выразилось в почти 40 увеличении их уровня физической активности. Поскольку, несмотря на молодость участников, самому старшему из них было 35 лет, начальный уровень витамина С в их крови оставлял желать лучшего, этот вывод можно интерпретировать как результат коррекции уровня витамина до оптимального. Это интересно. Дефицит уровня витамина С в здоровой популяции взрослых людей из развитых стран — нечастое явление. Однако он до сих пор весьма распространен в странах, развивающихся. Например, в некоторых регионах Индии этим дефицитом страдает более 50% населения, да и в России картина нерадужна. В Республике Карелии дефицит витамина С зафиксирован у 79% населения. Итог. Аскорбиновая кислота может служить средством профилактики простудных заболеваний, но эффект от приема вряд ли будет значительным. Исследования показывают лишь возможность немного сократить продолжительность проявления симптомов простуды. Рекомендованная дневная дозировка этого витамина составляет около 25-35 мг у детей и подростков и 40-80 мг у взрослых. Ее легко восполнить с помощью достаточного включения в рацион таких продуктов, как брокколи, сладкий перец, зеленый горошек, цитрусовые, картофель, брюссельская капуста, клубника и смородина. Лучше всего есть эти продукты в свежем виде. Однако витамин С неплохо сохраняется и в замороженных продуктах при приготовлении на пару и, неожиданно, в микроволновке. Хуже всего он сохраняется при высоких температурах, во время жарки и в варке в больших объемах воды. Несколько подробнее о витамине С мы расскажем в главе 5. Сладкое лекарство Пчелиный мед наполовину растительный, наполовину животный продукт. Собранный из цветов нектар пчелы частично переваривают в своем забу, поэтому мед содержит не только углевод сахарозу, но и высвобожденную из нее фруктозу 38% и глюкозу. 31%, а также небольшие количества витаминов. Кроме того, в меду могут присутствовать и другие активные вещества, в том числе полифенолы и с антиоксидантными свойствами. Однако с медом ни в коем случае нельзя переусердствовать. Это сахар, а о вреде изобильной в меду фруктозы мы еще поговорим отдельно. Антибактериальные свойства этого продукта хорошо известны среди адептов народной медицины. Однако мёд, собранный разными пчелами на разных растениях, тоже не одинаков. Некоторые сорта содержат такие большие количества антибиотикоподобных соединений, в том числе альдегида пировиноградной кислоты, метилглиоксаля, обладающего свойствами сильного окислителя, и защитного пептида дефензина 1 что фармакопеи некоторых стран ничего не осталось, кроме как отнести эти пищевые продукты к лекарственным средствам. Оба зарегистрированных медицинских мёда производят в Новой Зеландии, славящиеся продуктами пчеловодства. Имитилоглиоксалевый мед, собранный из цветков мануки, и богатый дефензином 1 мёд ревамил, а также сделанные из них продукты, продают в качестве наружных средств для лечения как сухих, так и инфицированных ран, в том числе диабетических язв. В одном из экспериментов мёд ревамил смог расправиться с бактериями Bacillus subtilis, эшерихии коле, псевдомонос эоридженоза за 2 часа, а за сутки и с метициллин-резистентным штаммом золотистого стафилокока. Метилглиоксалевый и дифензиновый механизмы лекарственного действия мёда настолько различаются, что взаимно исключают друг друга. Помните, мы упоминали антиоксидантные свойства. Так вот, мёд мёду рознь. В Манука мёде сильнейшего окислителя метилглиоксаля в 44 раза больше, чем в обычном, в том числе ревамиле. Его настолько много, что он окисляет содержащийся в мёде дефензин 1 практически полностью уничтожая этот белок-защитник. Из-за обилия метилглиоксаля приём манукомёда внутрь никак нельзя рекомендовать при предиабетикам, ведь метилглиоксаль помогает глюкозе портить другие молекулы нашего организма путем окисления. Однако при наружном применении для лечения язв и ран действие монукомеда направлено прежде всего на бактерии, инфицирующие влажные раневые поверхности, и он с задачей отлично справляется. Метилглиоксалевую силу меду, собранному с цветков мануки, придает его предшественник дигидроксиацетон, которым так богат нектар этого новозеландского растения. Медицинская слава мануки привела к значительному росту медового экспорта Новой Зеландии, достигшего отметки в 350 миллионов долларов в год. Взревновавшая к успехам соседки по Тихому океану Австралия обратилась к собственным ученым ботаникам Перепробовав образцы нектара более чем от 80 австралийских видов липтоспермума, они обнаружили. Родственник новозеландской мануки L-полигалифолиум содержит такие гигантские количества дигидроксиацетона, что способен затмить своего знаменитого собрата. Похоже, в ближайшее время нам стоит ожидать появления новых разновидностей медицинского мёда. Но плохо, когда мёд ставится во главу угла. Им начинают заменять сахар в аптечке. Он рекой льется на блины или оладьи каждый день по нескольку раз. Его покупают огромными банками и выдают каждому члену семьи положки в качестве профилактики от простуды. Все же мёд не способен излечить от всех болезней, да и подтверждающих его пользу клинических исследований на достаточно больших группах людей не проводилось. А для того, чтобы доказать пользу и рекомендовать продукт, как необходимый для включения в рацион, такие исследования необходимы. В существующих рекомендациях мёд входит в группу сладких продуктов. Его добавление в состав продукта приравнивается к добавлению обычного сахара. С ним не стоит перебарщивать. Однако есть блюда, в которых не обойтись без мёда. Например, греческий йогурт с греческим же мёдом. Вкуснее сочетание придумать сложно. Или теплое молоко, как у бабушки. Куда без него темным осенним промозглым вечером. Орешки с мёдом и чаем. Или ложечка ароматного кедрового мёда к на завтрак. Умение получать удовольствие и радость от продуктов, которыми щедро делится природа, не менее важно, чем понимание их пользы. Еврейский пенициллин. Угадайте, какое лекарство животного происхождения настолько популярно, что даже получило прозвище «еврейский пенициллин»? Правильно, куриный бульон. Но не любой, а только приготовленный из цельной курицы, проведшей всю жизнь в свободном выпасе на дворе. Сейчас поймете почему. Мышцы тренированной курицы содержат значительное количество короткого пептида карназина бета аланил эль гистидина открытого российским биохимиком Владимиром Гулевичем, который позже стал ректором Московского университета на Боробьевых горах. Этот пептид имеет свойство буфера, позволяющего мышцам долго не уставать. Впоследствии оказалось, что карназин ⁇ прекрасный антиоксидант, способный тушить активные формы кислорода. Именно это свойство определяет противовирусные эффекты карназина, проявляемые им в отношении многих опасных инфекций, в том числе вируса гриппа. Разработанное японскими учеными хилатное соединение карназина с цинком ⁇ полоприцинк ⁇ способствует рубцеванию язвы желудка. Поскольку подавляет рост хеликобактерий. Как и в случае с куркумином, карназинат-цинка предлагают использовать не вместо антибиотиков, а вместе с ними. Основа действия полоприцинка заключается в защите слизистой оболочки желудка. В одном из двойных слепых исследований действия пола при цинка как помощника антибиотиков сравнили с хорошо известным вспомогательным лекарственным препаратом цитраксатом, понижающим кислотность желудочного сока. Проведенная через 8 недель эндоскопия показала, что корнозенат цинка даже эффективнее, чем это известное фармакопейное средство. Данное исследование позволило добавить долгое время высмеивавшийся медицинским сообществом куриный бульон в раздел «Возможно, обладает противовоспалительным эффектом» на сайте Гарвардской медицинской школы. В 100 граммах куриной грудки содержатся 400 мг карнозина и 1020 мг родственного ему пептида ансирина. Этого количества вполне достаточно для получения дневной лечебной дозы карнитина. Однако опять мы не увидели исследований на людях, подтверждающих эффект по сравнению с плацебо. С едой в этом плане вообще все непросто. Попробую убедить человека, что он пьет куриный бульон, если это просто кипяток. Но клинические психологи, работающие с разными группами пациентов, утверждают, что эффект плацебо иногда не менее важен в случае плохого самочувствия, чем реальные действия препарата. В случае бульона уже сам факт получения наваристого теплого напитка как проявление заботы может обладать чудодейственным эффектом. Не стоит забывать, что само питье важный элемент скорейшего восстановления организма. А если добавить немного лука, можно получить еще и порцию пребиотиков, способствующих поддержанию микрофлоры кишечника.